Энди ушел пострелять. Я иду из дома по мрачному, промозглому лесу, шагаю по полегшей, ч е х о т о ч н о й траве, стараясь держаться подальше от раскишшей тропинки, чтобы не увязли башмаки. Иду и слышу лай дробовика. Поле было окружено деревьями, и выходило на речку, вытекающую из озера. Река была не видна, но в последнюю неделю Все время шли дожди, и угол поля оказался затопленным. В этом мелковатом временном озерце отражалось тусклое темноватое серебро облаков, а вода в нем стояла бездвижно и ровно. У этого края поля расположилась изогнутая площадка, усыпанная гравием и огороженная штакетником. Вдоль обсыпанной гравием передней кромки были вкопаны шесть столбиков, а на вершине каждого небольшая Плоская деревянная дощечка на п о д о б и е подноса в двадцати ярдах перед гравийной дорожкой возвышалась н а с ы п ь на которой был смонтирован механизм, выкидывающий тарелочки. С обеих сторон примерно на таком же расстоянии были еще две такие же н а с ы п и Подойдя поближе, я услышал, как внутри центрального сооружения т р а х т и т генератор. Я раздвинул ветки и посмотрел туда, где стоял Энди. Несколько мгновений я наблюдал за ним. На Энди были вельветовые брюки, рубашка с д жемпером и куртка. На ближайшем столбике висела кепка. Он был черен от загара. На столбе перед ним стояла большая открытая коробка с патронами. Ножной пускач на конце длинного змеящегося электрошнура управлял катапультой в яме. Энди вставил шесть патронов в длинноствольное помповое ружье. И повернулся, прицелившись. Он нажал ногой на пускать. Из укрытия вылетела вращающаяся тарелка оранжевой вспышкой вспоров серое небо. Прогрохотал выстрел, и тарелка разлетелась на куски где-то над полем. Приглядевшись, я увидел массу оранжевых осколков, усеивавших влажную траву и жирную к о р и ч е в а т у ю землю. Генератор, снабжавший энергией катапульту, то набирал обороты. То затихал. Катапульта была оснащена устройством произвольного выбора, так что тарелки каждый раз в л е т а л и под различным углом горизонту и в разных направлениях. Энди сбил их все с первого выстрела, за исключением последнего. Он даже попытался было перезарядить ружье, чтобы успеть выстрелить еще раз, но она упала в мокрый вереск, еще до того, как он вставил патрон в ствол. Он пожал плечами. Положил патрон обратно в коробку, проверил ружье и повернулся ко мне. "Привет, Камерон", сказал он. И я понял, что он все это время знал о моем присутствии. Он аккуратно положил ружье в промасленный футляр, лежавший на гравии. "Привет", сказал я, подходя к нему. Лицо у него было усталым. Мы чуть смущаясь пожали друг другу руки, затем обнялись, от него п а х л о дым. задницу всю эту солдатскую культуру надоело, надоело обожать эту д о л б а н н у ю мэги г и петболи и жрать до отвала и накачиваться до одри л а г е р о м а потом вываливаться вместе всем из автобуса пьяный толпой в камуфляжных куртках, чтобы прогуляться по центральной улице, и я чей-то интерес оюс боевыми с к у с с т а м и а что нельзя? Какой я в жопу наци, просто собираю всякие военные прибамбасы. Да какой я в жопу расист, просто ненавижу черных и журналы им подавай не с потаскошками, а с пушками, дрочат они что ли на глянцевые фотографии хромированных л е г е р о в Половина из них считает, что Элвис все еще жив. Ай, дебилы, мать их, прости господи. Так этим говнаедам и надо нарубит их долбаные ирландцы м е л к и м ч а с т и к о м Как-то раз я заглянул внутрь бронетранспортера. Подорвали его, нахрен, п о д б р о с и л на сто футов вверх, а потом он скатился с горы. Тк мы по очереди заглядывали внутрь, убедить, что сами еще живы, словно бойню какую заглянул. Я сидел и слушал разглагольствование Энди во п е р и в и с к и У него был а большая комната на втором этаже дома в с т р а т с п е л д е Мы здесь играли детьми. собирали модельки, устраивали войну с славянами солдатиками, железной дорогой, бумажными танками и фортами из л е г о Мы экспериментировали с наборами юный химик, устраивали гонки машинок, пускали из окна на лужайку игрушечные планеры, стреляли из пневматического ружья по м и ш е н я м в саду и убили пару птичек. И за это же самое время В то же самое окно выкурили несколько пачек запретных сигарет. Здесь же мы выкурили бесчетное число к о с я к о в слушая пластинки с дружками из деревни из с к л е р Почему долбанные люди так некомпетентны? – воскликнул вдруг Энди и швырнул свой стакан с виски через комнату. Кот ударился о стенку рядом с окном, разбился. Я вспомнил. обрушивающуюся гору стаканов м у з е я науки всего четыре года назад. о то с т а в ш е г о с я в стакане виски п о с т е н е росло светлокоричневое пятно, и уставился на него. Извини, пробормотал Энди, но голос у него был совсем не извиняющийся. Он неуверенно поднялся с о стула и направился туда, где на ковре лежали осколки стакан. Он присел. Начал их собирать, потом бросил все на пол, сгорбившись закрыл лицо руками и заплакал. Я дал ему поплакать какое-то время, потом подошел, присел рядом и обнял его за плечи. Почему? д о л б а н ы е люди так б е с п о л е з н ы рыдал он. Предают тебя в жопу на каждом шагу, ни хера толком не могут. Халзил бляха м о к а капитан, говно пирога, Майкл в жопу Лингери. Орден за отличную службу, мать его, мать! Он оттолкнулся от меня, встал и, спотыкаясь, побрел к деревянному комоду. Выдернул один из ящиков, тут упал на ковер и из него вывалилась целая куча джемперов. Энди опустился на колени рядом с комодом, и я услышал треск рвущейся упаковки. Он поднялся, держа в руке автоматический пистолет, и пытался с д о л к а т ь в него обойму. а с т у п а е т трепанация в жопу черепа обрезание долбанных мозгов доктор в жопу Хелзил бормотал он рыдая все еще п ы т а я вставить в пистолет обоим Хелзил подумал я Хелзил имя Лингри я з а п о м н и л е с ь с тех самых времен когда Энди рассказывал о Фолклендах это был командир Энди тот сам ы й которого Энди считал виновным в гибели своих солдат но Хелзил Ну да, конечно же, доктор заместитель, который позволил умереть к л э р тот тип, который, как говорили местные, больше интересовался рыбалкой, чем врачеванием, не лезет, сука! з а р а л Энди возясь с пистолетом. Я внезапно похолодел. Я не чувствовал с т р а х когда смотрел к о н с т р е л я е т с дробовика. тогда у меня в мыслях не было его бояться. теперь такая мысль появилась. Я был уверен, что поступаю правильно, но встал и подошел к нему как раз в тот момент, когда он наконец сумел вставить обоим на место. Слушай, Энди сказал я погоди, старина. Он взглянул на меня так, будто видел в первый раз. Его лицо было красным в пятнах и мокрым от слез. Только сунься, Колли, с у ч а р а м о д л о д о л б а н о я Ты это мне тоже предал, забыл что ли? Тихо, тихо. сказал и выставляя вперед руки и пятис. Энди врезался в дверь, она распахнулась, он чуть не вывалился на площадку. Я последовал за ним вниз по лестнице, слушаю его ругань, крики, п р и х о ж и й он попробовал натянуть на себя куртку, не смог просунуть в рукав руку с пистолетом.